Приложение «Сведения о государях и правителях» Историческими источниками служит великое множество легенд, хроник и сказаний. Здесь приводятся малые извлечения из них, весьма и весьма сокращенные. Нужны они главным образом за тем, чтобы яснее представить, как разразилась война за кольцо и, отчасти, быть может, Восполнить предшествующее повествование. Нуменорские государи Феонор был величайшим эльдарским искусником и кладезем познаний, но при этом горделивейшим и своевольнейшим из эльфов. Он огранил три бриллианта сельмарилы и наполнил их сиянием двух древ. Тельпериона и Лаурелина, озарявших блаженный край Валаров. Извечный враг Моргот распалился вожделением к бриллиантам, похитил их, истребил оба древа и увез сельмариллы в Средиземье, где укрылся в неприступной твердыне Тангородрим. Вопреки воле Валаров, Феонор покинул блаженный край и, увлекши за собой большую часть своего народа, стал изгнанником в Средиземье, ибо гордыня побуждала его отнять у Маргота бриллианты силой. Воспоследовала безнадежная война эльдаров и Эдаинов с владыкой Тангородрима, и в этой войне они потерпели сокрушительное поражение. Эдаинами а Тани, назывались три людских племени, которые первыми явились на западе Средиземья, на берегах Великого океана и вступили в союз с Эльдарами против исконного врага. Трижды сочетались браком Эльдары и Эдайны. Лучень с Берином, Идриль с Туором, Арвен с Арагорном. Это последнее супружество восстановило давно пресекшийся род полуэльфов. Лучиэнь была дочерью тингола Серая Мантия, эльфийского царя первой эпохи. Мать же ее была Амелиан, родом из Валаров. берен был сыном Бараира из первой династии эдаинов Вдвоем с Лучиэнь им удалось вырвать сельмарил из железной короны Моргота. Лучиэнь стала смертной, и утратила связь с эльфийским народом. У нее был сын Диор, его дочь Эльвинг сберегала добытый сельмарил. Идриль Келебриндаль была дочерью Тургона, властителя сокровенного града гандалин. Тор был сыном Гора из дома Гадера, третьей династии Эдаинов особо отличившийся в войнах с Морготом. От Идриль стором родился Эрендил мореплаватель. Эрендил взял в жены Эльвинг. В сиянии Сильмарила он пронизал преграду мрака, выплыл к запредельному западу и, явившись посланцем эльфов и людей, заручился великой поддержкой, которая помогла низвергнуть Моргота. Эрендилу Не дозволено было вернуться в смертную Юдоль, и его корабль с сельмарилом на мачте унесся в небеса, став звездным знамением надежды для всех обитателей Средиземья, тяготившихся игом извечного врага или его приспешников. Один лишь этот сельмарил сохранил первоначальное сияние валенорских древ, которые извел отравой Моргат. Два других бриллианта сгинули в конце Первой Эпохи. У Эорендила было два сына — полуэльфы Элрос и Элронд. Только в них продолжился род героических вождей Эдаина в Первой Эпохе, а после гибели Гилгелада одни они в Средиземье были потомками царственных вышних эльфов. В конце первой эпохи валары предоставили полуэльфам роковой выбор той или другой расы. Элронд избрал удел эльфа и обрел величавую мудрость. Ему была дарована та же благодать, что и вышним эльфам, до поры остававшимся в Средиземье. Утомившись жизнью в смертной юдоле, он мог сесть на корабль в серебристой гавани и уплыть на запредельный запад, Благодать эта пребывала с ним и после преображения мира. Детям Элронда тоже давался выбор – либо вместе с ним удалиться из окружия мира, либо остаться в Средиземье и принять смертную участь. Так что для Элронда любой исход войны за кольцо был горестным. А Элрос предпочел людскую долю и остался с Эдайнами но прожил он во много раз дольше, чем обычные смертные. В награду за стойкость в борьбе с Морготом стражи мироздания Валары даровали Эдайнам цветущий край вдали от Средиземья с его невзгодами. Поэтому они большей частью отправились за море, и ведомые путеводной звездой Эрендила приплыли к берегам огромного острова Элленна, На крайнем западе Смертной юдоли там они основали королевство Нуминор. Посредине острова была высокая гора Менельтарма, и с ее вершины зоркий глаз мог разглядеть белую башню, маяк у эльдарской гавани в Ариссее. Оттуда эльдары приплывали к эдайнам, делились с ними знаниями, и отделяли их бесчисленными дарами. Лишь один запрет связывал нуменорцев — зарок валаров. Им нельзя было терять из виду свой западный берег или устремляться в края бессмертия. Наделенные долгим сроком жизни, поначалу втрое против обычного, они все же оставались смертными. Даже могущественные валары были невластны отобрать у них человеческую судьбу, которую потом стали называть роковой участью. Элрос был первым королем Нуменора. Прославился он под вышнеэльфийским именем тар минья и потомки его жили очень долго, но смерти не миновали. Много столетий спустя, на вершине Нуменорского могущества, они осудили выбор своего предка, захотели прижизненного бессмертия, какое было даровано Эльдаром, и возроптали против зарока. Так было положено начало мятежу, низвергнувшему Нуминор и сокрушившему древний мир. До конца второй эпохи возрастало могущество и величие Нуминора, и до середины её нуминорцы становились все мудрее и радостнее. Первый признак сужденного им омрачения — явился в дни Тарминастира, одиннадцатого короля. Это он послал несметную рать на помощь Гилгеладу. Он любил Эльдаров, однако же завидовал им. К его времени нуменорцы стали несравненными мореплавателями. Их влекло на запад в запретный простор, и чем отраднее им жилось, тем желаннее казалось эльфийское бессмертие. К тому же преемники Минастира взалкали безграничного богатства и власти. Сперва нуминорцы являлись в Средиземье наставниками и союзниками людей, враждующих с Сауроном. Но потом их гавани стали крепостями, поработившими все побережье. Атанамир и его наследники обложили Средиземцев непомерной данью, и корабли их возвращались в Нуменор, тяжело нагруженные добычей. Тар-Атанамир первым во всеуслышание возроптал Назарок и объявил, что ему по праву принадлежит бесконечная жизнь, подобная жизни Эльдаров. Тень над его королевством сгустилась, и, думая о смерти, леденила сердца нуменорцев. Они разделились. Короли и приспешники их стали чужды Эльдаром и Валаром, и лишь немногие не отступили от заветов. Они именовали себя верными. Они жили большей частью на западе острова. Короли с приспешниками мало-помалу разучили эльфийским наречием, и наконец двадцатый король при восшествии на престол принял нуминорское наименование Ар-Адунахор, владыка Запада. Верные усмотрели в этом зловещее предзнаменование, ибо до у них так именовался лишь один из валаров или сам предвечный властитель. И сбылось. Ар-Адунахор стал преследовать верных и казнить тех, кто на людях, говорил по-эльфийски. эльдары, более не приплывали в Нуменор. И все же по-прежнему крепло могущество и росли богатства нуменорцев. Но срок жизни их сокращался, ибо над ними тяготел страх смерти, и всякое веселье оставило их. Арфаразон Золотой был величайшим и надменнейшим из нуменорских государей. И вознамерился он немного много ни мало, властвовать над миром. Чтобы оспорить у Саурона великого владычества над Средиземьем, он снарядил огромный флот и высадился в Умбаре. И таким грозным величием блистало Нуменорское войско, что даже Сауронова челядь отступилась от своего господина, а сам устрашенный Саурон явился с повинной и молил о пощаде. Арфаразон, в ослеплении гордыни, привез его узником в Нуменор. Вскоре он зачаровал государя и стал его ближайшим советником, а затем из-под тишка растлил сердца всех нуменорцев, кроме остатка верных, увлекая их во мрак. И Саурон лживо заверял государя, будто бесконечная жизнь дается покорителям краев бессмертия, и что за рок был затем и наложен, дабы людская власть не превзошла могущество валаров. Но великие государи вправе брать свое силой, говорил он. Наконец Арфаазон внял его совету ибо чуял, что век его идет к концу и был одурманен страхом смерти. Он собрал величайшее воинство, какое видел мир, И когда все было готово, велел трубить в боевые трубы и поднимать паруса. Вопреки зароку валаров, он решил отвоевать бесконечную жизнь у владык Запада. Но когда воины арфа ступили на блаженные берега, валары сложились себя стражу мира, воззвали к единому, и волею его мир преобразился. Незверженный нуминор поглотила морская пучина и края бессмертия были навсегда удалены за окружие мира. Так сгинула слава нуминора. Последние вожди верных эллендел с сыновьями спаслись от крушения на девяти кораблях и увезли с собой саженец от дерева лот и семь зрячих камней достояние их рода подарки эльдаров. На крылах небывалой бури были они принесены к берегам Средиземья и основали на северо-западе материка два нуменорских княжества в изгнании – Арнор и Гондор. Элендил именовался великим князем и утвердил свою столицу на севере, в ануминасе Южным же княжеством правили два его сына – Исилдур и Анорион. Они воздвигли стольный град Асгилиат между крепостями Минос-Итил и Минос-Анр, невдалеке от пределов Мордора. Одно единственное благо видели они в Великом Крушении — гибель Саурона. Но Саурон не погиб. Ввергнутый в бездну вместе с Нуминором, Он утратил прежнюю многотысячелетнюю личину, но в вихре мрака унес свою злобу назад в Средиземье. Никогда более не вернул он себе прежнего колдовского облика, любезного людям. Он сделался чёрен и страшен. И сила его стала лишь могуществом ужаса. Он возвратился в Мордор и до поры пребывал там в полном безмолвии. Каков же был его гнев, когда он узнал, что ненавистный из ненавистных Элендил не только избежал злой смерти, но и властвует в своем княжестве у самых границ Мордора. И поэтому он вскоре затеял войну с номинорскими изгнанниками, чтобы те не успели укорениться. Ардруин снова заполыхал огнем и стал называться в Гондоре роковой вершиной, Амон Амарт. Но Саурон поторопился и не успел собраться с силами. Между тем, пока он был в Нуменорском пленении, могущество Гилгалада возросло во много крат, и последний союз, заключенный против Саурона, одержал победу над ним, и кольцо всевластия было сорвано с черной его руки. Этим и завершилась Вторая Эпоха. Арнор и потомки Исилдура. После Элендела и Исилдура восемь великих князей сменились на престоле Арнора. Но в 10 столетии третьей эпохи княжичи затеяли междоусобицу, и Арнор разделился на три части: Артодаин, Рудаур и Кардалан. На северо-западе Вортедаине преемство и сил дура соблюдалось нерушимо, а в Кардалане и Рудауре княжеский род скоро прервался. Тройственным распрям не было видно конца и гибли в боях друг с другом малочисленные дунаданцы. Особенно враждовали из-за крепости Амонсул, ветрогорной башни, на границе Рудаура и Кардалана ибо в ней находился главный северный палантир. Другие два пребывали в Артедаине. В середине XIV столетия черное злодейство надвинулось на Арнор. На крайнем севере по обе стороны Великого Кряжа возникло Андерское царство, куда стекались лихие люди, орки и прочая хищная нечисть. Повелитель этого края был известен как царь-ведьмак, и лишь много позже узналось, что он-то и есть главарь кольценосцев, который явился на север, чтобы истребить дунаданцев Арнора, пользуясь их раздорами, ибо к Гондору в те времена врагам отступа не было. В 1409 году огромное войско выступило из Ангмара, переправилась через реку, вторглась в Кардалан и окружила гору Заверть. Дунаданцы были разгромлены, великий князь Арвелек убит. Крепость Амонсул сожгли и разрушили, но Палантир удалось спасти, сберечь при отступлении и доставить в Форност, столицу Артедаина. Руадур захватили люди Лиходеи, прислужники Ангмара, и все тамошние дунаданцы погибли или бежали на запад. Кардалан был разорен дотла. Согласно сказаниям, ангмарские полчища были тогда отброшены воинством эльфов из Раздола, ибо Элранд привел из-за гор Лариенскую подмогу. Курганы тирн как назывались когда-то могильники, Очень древние, многие из них остались от первой эпохи, от пращеров Эдайна. Поэтому нуминорские дунаданцы чтили эти курганы, и там были погребены многие их витязи и государи. Рассказывают еще, что курган, где оказался в заточении хранитель кольца, был гробницей последнего князя Кардалана, который погиб во время войны 1409 года. К 1974 году Ангмар вновь достиг вершины могущества, и царь-ведьмак вторгся в Артедайн посреди зимы. Столица Форност пала, остатки дунаданцев были рассеяны, но княжичей удалось спасти. А сам великий князь Арведуи, последний государь арнера и Гондора, сражался сколько было сил. И с горстью израненных дружинников ушел от погони на быстрых конях. Они сели на корабль, который прислал за ними Сэрдан корабел, но корабль этот задавили льды в северном заливе Фаракель. Так погиб последний государь Арвидуи, и с ним сгинули в море два палантира. То были камни из Ануминаса и Амансуда. На севере остался только один камень в башне Эмин-Бераид, обращенный к заливу Люн. Его сберегали эльфы, и, хотя мы об этом не знали, он оставался там, покуда сэрдан не отдал его Элронду, когда тот уплывал за море. Говорят, впрочем, что этот камень был не похож на остальные и не переглядывался с ними. Глядел он лишь в морскую даль. Элендил водрузил его на башне в надежде сквозным взором увидеть в прошлом Эриссею, светоч погибшего Запада, но ничего не было видно за разверзшейся морской пучиной, безвозвратно поглотившей нуминор. Между тем обитатели Хаббитании жили по заведенному, хотя войны не миновали их края и жить порой приходилось скрытно. Они послали лучников на помощь государю, и те не вернулись. Другие бойцы отправились на битву, низвергнувшую Ангмар, о чем говорится ниже в хронике Южного княжества. Потом, в мирные времена, хоббиты вполне успешно управлялись сами со своей жизнью. Наместником государя они выбрали себе хоббитана и на том успокоились, хотя возвращение государя истинного ожидали еще многие века. Но со временем надежда исчезла, и отзвук ее слышен лишь в присловии «Это жди, пока государь вернется», когда речь шла о недостижимом благе или неизбывной напасти. Первым хобитаном был некий букка с болота, которого побегайки считали своим родоначальником. Его избрали хобитаном в 379 году по нашему летосчислению, в 1979 по общему Княжение Арведуи завершает историю Северного государства, ибо дунаданцев осталось совсем мало, да и все народы Иреадора сильно убавились в числе. Однако же преемство княжеского рода сохраняли дунаданские вожди, первым из которых был Аронарт, сын Арведуи. Его сын Арахель вырос в раздоле, как след за ним, и повелось. Там же хранились наследные сокровища царственного дома, кольцо Бараира, обломки Нарсила, звезды Элендела и скипетр Ануминаса. Этот скипетр был главным символом царственного достоинства в Нуменоре, а равно и в Арнаре, где государи не носили короны но лишь единственный алмаз — Элендимир, звезду Элендела, на челе в серебряном венце. Согласно преданию, нуменорский скипетр сгинул с арфорозоном. Скипетром Ануминаса был серебряный жезл — самое древнее изделие рук человеческих, какое сохранилось в Средиземье. Ему уже было больше пяти тысяч лет, когда Элронт вручил его Арагорну. Прообразом короны Гондора был нуминорский боевой шлем. Изначально она и была простым шлемом, вероятно, таким, какой был на голове Исилдура в битве при Дагорладе, ибо шлем Анарёна расколол убивший его камень из Бородурской прощи. Но во времена Атанатара Алькарина его изукрасили алмазами. Таким, из украшенным шлемом, был коронован Арагорн. Было 15 вождей прежде, чем родился шестнадцатый и последний Арагорн II, вновь ставший государем Гондора и Арнора. Мы называем его нашим государем, и когда он бывает на севере, в своем выстроенном заново дворце в Номинасе, на берегу Сумеречного озера, у нас в хоббитании все радуются. Но в наших краях он не появляется, соблюдает свой же закон который воспрещает громадинам переступать наши рубежи. Зато он часто приезжает со свитой из дивного народа к Большому мосту и там встречается с друзьями или другими хоббитами, которым надобно видеть государя. Иногда они уезжают с ним и гостят, сколько вздумается у него во дворце. Хоббит Перегрин бывал там много раз. Бывал, конечно, и наш голова, мастер Семиум. Его дочь, Эланор Златовласка, служанка государыни Арвин, вечерней звезды. Северяне и дивились, и гордились тем, что, хотя их княжество погибло, а народ умолился числом до да преемство династии от отца к сыну сохраняется из поколения в поколение. Жизненный срок дуноданцев в Средиземье сокращался и сокращался, но в Гондоре После того, как пресеклась княжеская династия, он сокращался быстрее, а северные вожди все-таки жили вдвое дольше тогдашних людей и далеко превосходили возрастом самых старых из нас. Арагорн тот прожил до 190 лет, дольше всех в своем роду со времен князя Арвегила. Но в Арагорне Элисаре возродилось достоинство государей древности Гондор и потомки Анариона После Анариона, убитого под бороддуром в Гондоре правил 31 князь. Пограничные войны не прекращались, и все же тысячу с лишним лет возрастали богатство и могущество южной державы доноданцев на суше и море вплоть до княжения Атанатара II Алькарина, то есть Достославного. При нем гондорцы жили в такой роскоши, что говорилось «в гондоре самоцветы те же камушки детям на забаву». Но Атанатар был как нельзя более обеспечен. Он и не думал укреплять свою наследственную власть, и оба его сына удались в отца. Еще при его жизни начался упадок Гондора, и это не укрылось от вражьего недреманного ока. Запустелый Мордор оставался почти без надзора, а это вполне отвечало замыслам Саурона, который умел терпеливо ждать. Века братоубийственных княжеских расприй, моровая язва, в 1630-х годах свирепствовавшая в Средиземье, и, наконец, едва не столетние, начиная с 1850-х годов нашествия воинственных юго-восточных орд, расшатали могущество Гондора. В княжении Арафанта на севере и Андагера на юге две державы снова сблизились после долгого и безмолвного отчуждения. Те и другие постигли, наконец, что некая единая воля и власть, теснит со всех сторон потомков нуминорцев В 1940 году наследник Арафанта Арведуи взял в жены дочь Андагера Фериэль. Но оказать друг другу помощь княжества не смогли, потому что Ангмар возобновил натиск на Артедаин в то самое время, когда с юга вновь надвинулись несметные полчища. В 1944 году князь Андагер и оба его сына Артамир и Фарамир пали в битве к северу от Маранона, и враги вторглись в Итилию, но военачальник Эорнил, предводитель Южной Рати, одержал на юге Итилии великую победу над войском хородримцев, поспешил на север, собрал воедино остатки рассеянной Северной Рати и с новыми силами обрушился на главный лагерь супостатов, когда те буйно пировали, полагая, что Гондор низвержен, и осталось только делить добычу. Эорнил предал их лагерь огню и мечу и изгнал врагов из Итилии. Большая часть беглецов сгинула на мертвецких болотах. После гибели Андагера и его сыновей властитель северного княжества Арведуи предъявил право на корону Гондора, как прямой потомок Исилдура и супруг Фириэль. Из отпрысков Андагера уцелела она одна. Но притязания Арведуи были отвергнуты. Их главным противником выступил Пелендур, наместник князя Андагера. Верховный совет Гондора отвечал, «Корона и державная власть в Гондоре принадлежит лишь потомкам Менелдила, сына Анариона, в пользу которого и Исилдор отрекся от этого княжества. преемство у нас считается только по мужской линии, и нам ничего не известно о том, что в Арнаре иные законы». На это ответствовал Равидуи. У Элендела было два сына из коих Исилдур был старшим и наследовал отцу. Мы слышали, что имя Элендела и поныне открывает родословную Гондарской династии, ибо он носил титул великого князя, властителя всех земель дунаданцев. Пока Элендел был жив, совместное правление на юге было вверено его сыновьям. Когда же Элендел погиб, Исилдур отправился на север занять великокняжеский престол отца и, подобный ему, припоручил правление на юге сыну своего брата. Он не отрекался от державной власти в Гондоре и не замышлял навеки разделить на государство Элендела. Более того, в Нуминоре, Издревле, скипетр вручали старшему отпуску государя мужского или женского пола. Правда, законы этот не соблюдался в краях изгнания, вечно тревожимых войнами. Однако таков закон нашего народа на который мы сослались в виду того, что сыновья Андагера погибли бездетными. На это из Гондора никак не отозвались. Корона досталась победоносному военачальнику Эорнилу с общего согласия гондорских дунаданцев, ведь он был княжеского рода. Арведуи не настаивал на своем праве. У него не было ни сил, ни желания противостоять выбору гондорцев, однако же... Его потомки не отказались от своих притязаний, даже утратив сан государя, ибо близился роковой час Северного княжества. Поистине, Арведуи был последним государем согласно своему имени. Говорят, оно было дано ему при рождении провидцем Мальбетом, который сказал его отцу, наречешь его Арведуи, ибо он будет последним властителем Артедаина. Впрочем, дунаданцам представится выбор, и если они изберут будущее с виду менее надежное, то сын твой изменит имя и станет государем великой страны. Если же нет, то разразится немало бедствий и минит много людских жизней, прежде чем дунаданцы воспрянут и соединятся вновь. И в Гондоре тоже после Эорнила правил лишь один князь. Быть может, если бы корона и скипетр соединились, сохранилось бы княжеское преемство и многих зол удалось бы избежать. Вышло не так. Но все же Эорнил оказался мудрым и чуждым высокомерию, хотя и ему, как почти всем гондорцам, княжество Артедаин мнилось ничтожной малостью, несмотря на именитую родословную его повелителей. Он послал Корведу и Гонцов оповестив его, что принял корону Гондора в согласии с законами и надобностями Южного княжества. С этими же гонцами Эорнил передал «Но я не забываю о верховном праве Арнора, не отрекаюсь от нашего родства и не желаю, чтобы княжество Элендела обособлялись. В трудный час я пришлю на север посильную подмогу». Однако еще не скоро Эорнил почувствовал себя столь уверенно, чтобы исполнить свои обещания. Князь Арафант продолжал из последних сил отражать натиск Ангмара, как и Арведуи, когда сменил отца на престоле. Наконец, осенью 1973 года до Гондора дошли вести, что Артедаин изнемогает, а царь-ведьмак готовится нанести ему последний удар. тогда, Эорнил без промедления послал на север флот под началом своего сына Эорнура с войском, какое сумел снарядить, но было поздно. Прежде чем Эорнур достиг Линдонской гавани, царь-ведьмак захватил Артедаин и Арведуи сгинул. Но когда Эорнур приплыл в Серебристую гавань, и эльфы, и люди ликовали и дивились. Столь огромны и многочисленны были гондорские корабли, что для них едва хватило места в заливе, и с них сошло на берег могучее воинство во всеоружии, подлинно рать великого государя. Такой оно во всяком случае показалась людям севера, хотя это был лишь малый отряд по сравнению со всеми полками Гондора. Особенно восхищались конями большей частью взращенными в поймах Андуина и их рослыми белокурыми всадниками. Асердон созвал всеобщее ополчение Линдона и Арнора, и когда оно собралось, войско переправилось через реку Люн и двинулось на северо-восток, на ангмарского царя-ведьмака. Тот пребывал в форности, который заполонил свирепой тварью, присвоив себе великокняжескую власть и дворец. В своей гордыне он не стал ожидать, пока враги подступят к его крепости, а бросил орду им навстречу, чтобы, как прежде, сбросить их в реку Люн. Но воинство Запада обрушилось на него с сумрачного Нагорья, и на равнине разыгралась Великая битва. Ангмарские полчища, колеблясь, отступали к форносту, когда главная конница явилась в обход на с севера и сокрушительным натиском рассеяла ангмарцев. Собрав, кого удалось из беглецов, царь-ведьмак бежал на север, в свои края. Но укрыться за стенами Карндума им было не суждено, конники Гондора, Впереди которых мчался Эарнур, настигли их. И в это время к месту побоища подоспела дружина эльфов из Раздола во главе с Гэриславом. Ангмарцы были не только разгромлены, но и истреблены. Из них не осталось ни одного ни человека, ни орка к западу от Великого хребта. Но говорят, что когда разгром был довершён, внезапно явился сам царь-ведьмак, в черном плаще и черной маске, на вороном коне. При виде его всех обуял страх, а он устремил свою ненависть на предводителя воинства Гондора и с ужасным криком кинулся на него. Эорнур устоял бы, но конь его не выдержал натиска, метнулся прочь и далеко унес седока с поля боя, прежде чем тот сладился с кокуном. И царь-ведьмак разразился леденящим хохотом, дикий отзвук которого навеки остался в ушах тех, кто его услышал. Но вперед выехал Горислав на своем белом коне, и ведьмак, оборвав хохот, обратился в бегство и исчез во мраке, ибо ночь опустилась на поле брани и бесследно поглотила черного всадника. Между тем прискакал назад Эарнур, но Горислав, вглядевшись в густеющий сумрак, сказал, «Не преследуй его, больше он в эти края не вернется. Он погибнет далеко отсюда и падет не от руки мужа». Эти слова запомнились многим, но Эарнур был в гневе, желая лишь отомстить за свой позор. Так рухнуло колдовское царство Ангмар, Итак так Эорнура, военачальника Гондора, возненавидел пуще всех царь-ведьмак. Но прошло еще много лет, прежде чем это открылось. Так и случилось во времена князя Эорнила, а узнали об этом гораздо позднее, что царь-ведьмак, сбежав с севера, укрылся в Мордоре и там собрал остальных кольценосцев, главарем которых он был. Но лишь в 2000 году вышли они из Мордора перевалом Киритунгол и осадили Минос Итил. В 2002 году крепость была взята, и при этом захвачен башенный палантир. Они оставались там до конца Третьей Эпохи, и Минос Итил сделался гнездилищем ужасов и стал называться Минос Моргул. Итилия же постепенно обезлюдила. Эарнур унаследовал доблесть отца, но отнюдь не его мудрость. Он был могуч телом и пылок душой, в брак он не вступил, ибо находил упоение лишь в кровавом бою или в воинской потехе. Никто из гондорцев не мог сравниться с ним боевой сноровкой или устоять против него на богатырском ристалище, он больше походил на простого витязя, чем на воеводу или князя. Даже на склоне лет он не утратил ни силы, ни мастерства ротоборца. Когда Эарнур унаследовал корону в 2043 году, властитель Минос Моргула вызвал его на поединок, с издевкой объявив, будто он не посмел с ним сразиться на севере. В тот раз правитель Мордил сумел унять гнев государя. Ми анор уже был главным городом княжества и седалищем власти, он стал именоваться мина стирит, твердыня на бессменной страже против злодейства моргула. Эарнур был на троне лишь семь лет, когда властелин моргула повторил вызов, издеваясь, что мол князь от юности робкий духом ныне вдобавок немощен телом. Тут уж мордил не смог его удержать, И он отправился с малой дружиной к воротам Минос-Моргула. Все они пропали без вести. В Гондоре полагали, что вероломный враг обманом захватил государя и замучил его в Минос-Моргуле, но свидетелей его смерти не было, и добрый правитель Мордил много лет властвовал Гондором от его имени и не нашлось искателя короны чистокровного княжеского рода, которого бы все признали в правах. Всем была горько памятно многовековая распри, и все знали, что если подобные раздоры возникнут вновь, то Гондор обречен на гибель. Поэтому годы шли и слагались в века, а наместники продолжали править Гондором, И корона Элендела возлежала на груди князя Эорнила в усыпальне, там, где оставил ее Эорнур. Наместники Каждый новый наместник, принимая сан, давал клятву властвовать и править именем государя, доколе он не возвратится. Но скоро она стала незначащим пресловием, потому что наместники хозяйничали в гондаре вполне по-княжески. И все же многие гондорцы верили, что государь когда-нибудь довернется. Иные помнили и о древнем северном преемстве, а потом как законнейших государей, по слухам, обитающих где-то в сумрачных дебрях, но сами наместники-правители подобных помыслов не допускали. Правда, на древний гондорский трон они никогда не садились, не надевали короны, не касались скипетра, знаком их сана был лишь белый жезл, и на их белом знамени не было никаких изображений, а на княжеском черном знамени изображалось белое дерево в цвету под семью звездами. После мордила, который открывает преемство наместников Гондора, их было 24 и двадцать шестым по счету стал Динеттер II. Приняв бразды правления в 2984 году, он проявил себя самовластным хозяином. Все дела, большие и малые, он прибирал к рукам. Он был немногословен, выслушивал советы, а затем поступал по своему разумению. Женился он поздно, в 2976 году, Взяв в супруги Финдуиль, дочь Адрагила, властителя Дол Амрота. Она была прекрасна и добра, но не прожила в браке и двенадцати лет. Динатор по-своему любил ее больше всех на свете, кроме разве что их старшего сына. Но людям казалось, что она увидала в крепостных стенах, как цветок с приморских лугов на голой скале. Мрачная угроза с востока преисполняла ее ужасом, и она вечно обращала взор на юг, к морю, по которому тосковала. Когда она умерла, Денетер стал еще угрюмее и молчаливее, подолгу сидел один в башне, углубившись в размышления и предвидя нашествия Мордора при своей жизни. Впоследствии полагали, что он, взыскуя знаний, был горд и уверен в своих силах и отважился заглянуть в палантир Белой башни. До него на это не отваживался никто из наместников, ни даже князья Эарнил и Эарнур, после того, как пал Минос Итил и палантир Исилдура, достался всеобщему врагу, ибо камень Минастирита был палантиром Анариона, тесно сопряженным с тем, которым завладел Саурон. Таким-то образом и доставалось Денеттеру его необъятное, изумлявшее людей знание обо всем, что делается в его государстве и далеко за пределами Гондора. И доставалось оно ему дорого, ибо он состарился не по годам, противоборствуя железной воле Саурона. Гордыня Динеттера возрастала наравне с отчаянием, и, наконец, ему стало во всем видеться лишь единоборство властителя Белой башни и властелина Борадура, и он не доверял никому из противников Саурона, если они не становились его, Динеттера, слугами. Близились испытания войны за кольцо, а сыновья Динеттера между тем возмужали. Боромир старший пятью годами любимец отца, был схож с ним лицом и гордыней, но более ничем. Скорее уж он походил на князя древних времен Эорнура, чуждаясь супружества и предаваясь воинским занятиям. Древние сказания были ему ничуть не любопытны, помимо описаний давних битв. Младший фармер, внешне похожий на брата, отличался от него во всем остальном. Он разбирался в людях так же проницательно, как и его отец, но проницательность побуждала его не к презрению, а к состраданию. Он был мягок в обращении, вникал в предания и любил музыку, и поэтому многим поначалу казалось, будто отвагой он уступает брату. Но это было не так. Просто он не искал славы, бросаясь навстречу опасностям. Он привечал Гендальфа когда тот появлялся в Миностирите и учился у него уму-разуму, и это, как и многое другое, было не по нраву его отцу. Однако же братья очень любили друг друга с самого раннего детства, когда Боромир был помощником и защитником фармера. Ни зависти, ни соперничества между ними никогда не было. Не состязались они ни из-за отцовского благоволения, ни из-за людской приязни, Фаромир и представить себе не мог, чтобы кто-либо в Гондоре мог сравниться с Боромиром, наследником Денеттера, воеводой Белой башни. Так же думал о себе и Боромир. Но на поверку оказалось иначе. Впрочем, о том, что случилось с ними тремя во время войны за кольцо, подробно рассказано своим чередом. А после войны времена правителей-наместников пришли к концу ибо возвратился наследник Исилдура и Анариона, и единое государство было восстановлено, и знамя с изображением белого древа снова зареяло над башней Эктелиона. Народ Дарина Удивительные предания о происхождении гномов рассказывают эльдары, да и сами гномы. Но это дела столь давние и чуждые нашим дням, что мы о них лишь упомянем. Дарином называют гномы старейшего из своих семи праотцов, родоначальника царского дома долгобородых. Он был погружен в одинокий сон, покуда в глубинах времени не стал пробуждаться его народ. И он пришел в Азанульбизар, и сделал своим обиталищем пещеры над озером Келет-Зарам у восточных склонов Мглистого хребта. Впоследствии там были копи морей, воспетые во многих песнях. Там он обитал так долго, что повсеместно прослыл Дарином Бессмертным. Однако же, в конце концов, он умер еще в первоначальные времена, и гробница его воздвиглась в Казадуме. Но род его не угасал, и пятикратно рождалось царственное дитя, столь похожее на прародителя, что его нарекали именем Дарина. Гномы и почитали Дарина бессмертным, умирающим и воскресающим в потомстве. У них было много причудливых сказаний и верований, относящихся к своей судьбе и своему назначению в мире. С завершением первой эпохи могущество и богатство Коза возросли как нельзя более. Народу прибыло, прибавилось учености, умножились ремёсла и искусство после того, как был низвергнут Тангародрим и разрушены древние города Ногрот и Белегост в Синегорье. Не ослабело море и в темные века владычество Саурона. Врата царства были заперты. Чертоги надежно сокрыты в горных недрах, а многочисленные тамошние обитатели робостью не отличались, так что Саурон и не пробовал их покорить. И сокровища по-прежнему скапливались под землей, но гномов становилось там все меньше. Случилось так, что в середине Третьей эпохи царем опять стал Дарин шестой по счету. Власть Саурона, прислужника Моргота, снова усиливалось в Средиземье, хотя его еще не распознали в зловещей тени лихолесье, обращенной к морю. Силы зла пробуждались повсюду. В это время гномы проникли в глубины глубин, отыскивая в недрах баразинбарами фрил, бесценный металл, который с каждым годом добывать было всё труднее. И они пробудили ото сна ужасное чудище, сбежавшее из Тангородрима и укрывшееся в земной сердцевине от победоносного воинства Запада, Барлага, служителя Моргота. Он убил Дарина, а через год и Найна Первого, его сына, и на этом кончилась слава Мории, и народ ее сгинул, либо разбежался, куда глаза глядят. Из тех, кто спасся, многие пробирались на север, и Траин первый сын наина дошел до Эребора, одинокой горы близ восточных окраин Лихолесья. Там он принялся за привычное гномское дело и стал государем подгорного царства. Но сын его, Торин первый отделился и ушел еще дальше на север, к Серым горам где собралась большая часть народа Дарина, потому что горы изобиловали рудными залежами и были почти безлюдны. Зато в пустошах за ними водились драконы. Со временем они набрали силу и размножились, стали враждовать с гномами и расхищать их сокровища. Наконец, какой-то крупный дракон убил Дайина Первого вместе с его вторым сыном Фрором у ворот собственного дворца. Вскоре после этого большинство народа Дарина покинуло серые горы, и Трор, наследник Даина с братом отца Борином и многими другими, вернулся на Эребор. Большой черток Трайна снова засиял, а Трор и его подданные благоденствовали, богатели, и стяжали приязнь окрестных людских племен, ибо они не только изготавливали прекрасные и удивительные драгоценные изделия, но и выковывали несравненное оружие и дивные доспехи. И гномы жили в довольстве, и песни оглашали пиршество в чертогах Эребора. Далеко разнеслась молва о богатствах Эрри и достигла слуха драконов. И, наконец, Смауг Золоченый, самый большой тогдашний дракон, сорвался с места и нежданно-негаданно нагрянул в гости к царю Трору с огненным вихрем. Подгорное царство было выжжено и опустошено и разрушен стольный град близлежащего приозерного королевства Осмаук, залез в Большой черток и возлег там на россыпи золота. Но все же немало подданных Трора спаслось от огненной смерти, и последним покинул подгорные чертоги сам Трор со своим сыном Трайном вторым Они ушли на юг и надолго стали бездомными скитальцами. Их участь разделили близкие родичи и стойкие приверженцы. После смерти Траина его сын Торин Дубащит унаследовал царский титул преемника Дарина, но это наследство никаких надежд не сулило. 95 лет от роду он был гномом в самом расцвете сил, однако же волей примирился с изгнанием и осел на северо-западе Эреадора. Он трудился, не покладая рук, наладил торговлю и собрал немалое состояние, подданные его множились за счет странников из числа народа Дарина, которые стекались к нему, прослышав о его безбедной жизни в западных краях. У гномов снова были горные чертоги и кладовые, и жили они в достатке, но почти в каждой их песне поминалась дальняя одинокая гора. Тянулись годы, и стылые уголья в сердце Торина раскалились вновь от неотступной думы об ущербе, причинённом их царскому роду и о месте дракону, которая была ему завещено. Его огромный молот грохотал в кузнице, а ему слышались лязг оружия, поступ войска и боевой клич соратников. Но войска его было рассеянно, Союзы нарушены, а секиры подданных наперечет, и безысходный гнев бушевал в нем, когда он ударял молотом по наковальне с раскаленным брусом. Однако же случилось так, что нечаянная встреча Торина с Гендальфом изменила судьбу династии Дарина и возымела еще другие, куда более важные последствия. Как-то раз, 15 марта 2941 года, Торин, возвращаясь из торгового путешествия на запад, остановился на ночь в Пригорье. Там же оказался и Гендальф, на пути в Хабитанию, где он уже 20 лет не был. Он утомился и решил немного передохнуть. Его тревожило многое, но особенно северные дела. Он знал, что Саурон готовит войну и намерен, едва соберется с силами, напасть на раздол. И только гномы Железногорья могли противостоять козням с востока, попыткам снова завладеть ангмарскими оплотами или захватить горные перевалы на севере. А рядом с гномами простиралась драконья пустошь и Смаук, чего доброго станет в роковой час, страшным орудием Саурона. Как же не мешкая разделаться с драконом? Гендальф сидел и размышлял над этим. Тут-то перед ним и предстал Торин со словами «Господин Гендальф, я знаю тебя только с виду, но все же хотелось бы с тобой потолковать. Последнее время мне часто приходит на ум, что вроде бы надо тебя найти, я бы так и сделал, да?» не знал, где искать. Гендальф удивленно посмотрел на него. «Странное дело, торен дубащит», — сказал он. «Я тоже думал о тебе, и хотя направляюсь к обитанию, все же прикидываю, не проведать ли по пути тебя в твоих чертогах». «Называй их так, если угодно», — сказал Торин. «Это всего лишь убогий приют изгнанника. Но, коли ты к нам пожалуешь, мы будем тебя рады, ибо известно, что ты мудр» и знаешь больше всякого другого обо всем на свете, а я в большом смятении, и мне очень нужен твой совет. «Я пожалую», — сказал Гэндальф, — «похоже, у нас есть одна общая забота. Меня тревожит дракон в недрах Эребора, и едва ли внук Трора о нем забыл». Есть отдельный рассказ о последствиях этой встречи, о диковинном плане Гэндальфа в помощь Торину, о том, как Торин и его спутники добирались из Хаббитании до Одинокой горы, о том, какие великие и непредвиденные события случились из-за этого в будущем, но здесь речь идет только о судьбах народа Дарина. Дракона убил эсгородский Витязь Берт, но затем грянула битва в Приозерной долине, орки явились к Эребору, как только прослышали о возвращении гномов. В этой битве был смертельно ранен Торин Дубащит, и его схоронили в глубине Одинокой горы. Погибли также Фили и Кили, сыновья его сестры, но Дайн Чугунная Пята, его двоюродный брат и законный наследник, который пришел к нему на подмогу из Железногория, стал царем даином Вторым, и подгорное царство возродилось, как того и хотел Гендальф. Дайн оказался надежным и мудрым государем, и в его царствовании гномы вновь обрели богатство и могущество. Под осень того же 2941 года Гендальф, наконец, убедил Сарумана и Светлый Совет очистить Дулгулдур, но Саурон оттуда исчез и объявился в Мордоре, неприступном, как он полагал, для всех его врагов. Так что, когда разразилась война, главная опасность была на юге, но все равно длинная рука Саурона могла бы натворить больших бед в северных краях, не будь там у него на пути царя Дайна и короля Бранда. Об этом и говорил Гендальф много лет спустя Фрода и Гимли, когда они провели недолгое время вместе в Миностирите. До Гондора как раз дошли известия издалека. «Я горевал, когда погиб Торин», — молвил гендельф, «а теперь вот и Дайен пал в бою на том же поле Брани в Приозерной долине, пока мы сражались здесь». Конечно, это тяжкая утрата. Но неудивительно ли, что в его преклонные годы он, говорят, орудовал секирой как богатырь, стоя над телом короля Бранда у врата Ребора и держался, покуда не сомкнулась тьма? Однако все могло случиться иначе и кончиться куда хуже. Храня в памяти великую битву на Пеленорской равнине, пометуйте и о сражениях в Приозерном крае, и о доблести народа Дарина. Подумайте о том, что могло бы быть. Огнедышащие драконы и дикая резня во всем Иреадоре — владычество мрака в раздоле. И не видать бы Гондору Государыне. А после победы здесь вернулись бы мы туда на развалины и пепелище, но этого не случилось, потому что Торин Дубощит встретился со мной в Пригорье однажды вечером на исходе весны. Всего какая-то случайная встреча, как говорят у нас в Средиземье. Гимли, сын Глоина, прославился повсеместно, ибо он был одним из девятерых хранителей кольца и всю войну прошел бок о бок с государем Элисаром. Его называли другом эльфов, потому что они с легаласом, сыном лесного царя Трандуила, любили друг друга крепче, чем братья, и еще потому, что он чтил превыше всех на свете владычицу Галадриэль. После низвержения Саурона Гимли привел на юг часть эреборских гномов и стал властителем блистающих пещер. Создание несравненного мастерства его народа есть и в Гондоре, и в Ристании. Для Минастирита они изготовили стальные ворота с насечкой из мифрила взамен тех, которые сокрушил царь-ведьмак. Друг его Леголас тоже привел на юг своих лесных эльфов, и они поселились в Итилии, которая снова стала прекраснейшей из западных земель. Но когда государь Элиссар расстался с жизнью, Леголас последовал, наконец, велению сердца и уплыл за океан. Здесь следует одна из последних записей Красной книги. Мы слышали, будто Леголас взял с собой Гимли, сына Глоина, ибо велика была их дружба. Такой никогда не бывало у эльфа с гномом. Если это правда, то и впрямь бывало, чтобы гном пожелал покинуть Средиземье ради какой бы то ни было любви, чтобы Эльдары его приняли как своего, чтобы владыки Запада это позволили. Но говорят, что Гимли уплыл еще и потому, что желал снова узреть несказанную красоту Галадриэли, и, может, статься, она, государыня рода Эльдаров, добилась для него столь великой милости. Более об этом ничего неизвестно